произнес двух раскольников что с спросил петрр петрович не расслышав но не получил ответа это все справедливо поспешил вставить зосимов неправда ли продолжал петрр петрович приятно взглянув на зосимова согласитесь сами продолжал он что есть преуспияние или как говорят теперь прогресс хотя бы во имя науки и экономической правды общее место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 Мысль простая, но, к несчастью, слишком долго не приходившая, заслоненная восторженностью и мечтательностью. Оказалось бы, немного надо остроумие, чтобы догадаться. — Извините, я тоже не остроумен, — резко перебил Разумихин. — А потому перестанемте. Я ведь заговорил с целью, а то мне вся эта болтовня о себе тешине, все эти неумолчные, беспрерывные общие места —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 — Милостивый государь, — начал было господин Лужин к коробе с чрезвычайным достоинством, — не хотите ли вы столь бесцеремонно изъяснить, что я... — О, помилуйте, помилуйте, мог ли я? — Ну, сей, довольно, — отрезал Разумихин и круто повернулся с продолжением давешнего разговора к Зосимову.